Глава 14 На часах была уже половина шестого. А я все сидела в платье, залитом кофе. Сидела и думала, что мне делать. И зачем я вообще ввязалась в эту историю? Есть прокуратура и милиция. Вот пусть они ищут исчезнувшего бизнесмена. Получается, что мне нужно больше всех. Если даже моя близкая подруга меня все время обманывает, то чего же ждать от остальных? И теперь мне следовало решать, как быть дальше. Вечером меня ждала на даче Маша. Мне нужно было успеть до встречи с ней поговорить с Валерией и Николаем. И еще успеть познакомиться с двумя оставшимися водителями Петром Петровичем и Шуриком Галяевым. И все за один вечер. А еще необходимо было заехать домой и переодеться. Учитывая расстояние и наши московские пробки, я боялась ничего не успеть. Значит, надо принимать решение прямо сейчас. Итак, Тому и мне, конечно, не попасть, это абсолютно точно. Значит, нужно зайти в любой магазин и купить себе новое платье. Кредитные карточки у меня с собой. Нельзя появляться в таком виде перед Машей. Она потеряет остатки уважения ко мне. Я встала, села в свою машину и подумала, куда мне лучше всего поехать. Слава богу, в Москве это не проблема. По дороге полно бутиков, а я давно хотела купить себе черную юбку или брюки. «Лучше заехать в Максмару. У них всегда бывают вещи, которые мне нравятся». Так я и сделала. Переоделась в темные брюки и купила очень неплохую кофту голубого цвета. Даже стала выглядеть лучше, чем раньше. Затем позвонила подруге. «Валерия, здравствуй». Я поняла, что она куда-то едет. Слышался шум проезжающих машин. Видимо, она взяла свой автомобиль. «Ты за рулем?» «Да, я уже еду к Маше». «Почему так рано?» – подумала я, но ничего не спросила. «Скажи мне номер телефона Николая», – попросила я ее. «Зачем тебе?» – она мне уже не доверяла. «Хочу уточнить один вопрос. Он приедет вечером к Маше, ты же все равно его увидишь?» «Хочу поговорить до того, как он там появится». «Что-нибудь случилось?» «Ничего, просто хочу поговорить». Я уже жалела, что позвонила ей. Надо было узнать номер телефона ее родственника у Уэсмира или Лены. Как я сразу не сообразила. «Ты как-то странно со мной разговариваешь», – заявила Лера. «У тебя проблемы?» «Скорее, у тебя», – подумала я. Но вместо этого сказала. «Тебе-то кажется, мы все сходим с ума из-за вчерашнего убийства». «Да», – согласилась Валерия. «Мы все немного чокнулись». Она дала мне номер мобильного телефона Николая, и я сразу отключилась. Внезапно передо мной появился, чуть подрезая мне дорогу, «Мерседес», и я резко затормозила, чтобы в него не врезаться. Убрала телефон. Всё-таки правильно говорят, что нельзя разговаривать за рулем. Я припарковалась на обочине и только после этого набрала номер Николая. Он сразу ответил, словно ждал моего звонка. Или Валерия ему уже позвонила. Впрочем, мне плевать на ее звонки. Здравствуйте, Николай. Называть его по имени-отчеству мне показалось немного смешным, учитывая, что я старше лет на 10 или еще больше. Добрый вечер, Ксения. Отозвался он таким покровительственным тоном, будто считал себя хозяином, который нанял меня в качестве прислуги. Соответственно, со мной и разговаривал. Но я подумала, что он не такая уж сволочь, как можно себе представить. «Никчемные люди никчемны во всем, и из них не получаются даже настоящие злодеи. Так, мелкие пакостники. Мне нужно с вами срочно поговорить. Мы же вечером встретимся». Все-таки Валерия ему позвонила. «Нет, мне нужно увидеться с вами до того, как вы поедете к вашей сестре. Это очень важно, Николай». «А что случилось?» «Скажу при встрече». «Хорошо», — согласился Николай. «Куда вы можете подъехать?» «Куда скажете. Может, увидимся где-то по дороге на дачу вашей сестры?» «Хорошо. Вы знаете, где находится ресторан «Царская охота»?» «Знаю. На Рублево-Успенском шоссе. Там, на повороте». «Встретимся в ресторане через полчаса». «Через полчаса я не успею. Давайте через час». Итак, у меня было два подозреваемых — Николай и Валерия. Оба могли быть заинтересованы в убийстве Артура. Но вот Николай никак не мог быть причастен к исчезновению мужа его сестры. Или мог. Может, ему надоело быть на побегушках, надоели оскорбления, которым подвергали его сослуживцы и даже телохранитель. Вот он и решил восстать и отомстить. Нет, сказка про народного мстителя не получалась. Не тот человек Николай. Тогда кто... Я посмотрела на пакет с моей старой одеждой и нахмурилась. Это тетка берты Иосифовна. Говорят, что лучшие телохранители, лесбиянки и девственницы. Только у них есть нужная злость и нужная энергетика. Берта Иосифовна все знала о своем шефе, была в курсе всех его финансовых проблем. Именно она помогла ему купить эту квартиру на чистых прудах. Более того, она знала, что ее племянница встречается с Вадимом, знала, что он женат. Ей могло это не нравиться. Старые девы вообще большие моралистки. Надо же, как она точно рассчитала время своего звонка племяннице. Позвонила и прервала нашу беседу, сообщив Лане, что я представляю интересы жены Стрекавина. Эта женщина вполне могла организовать исчезновение своего шефа, а затем убийство Артура. Нет, слишком сложно. Неужели Берта Иосифовна могла сама его убить? Откуда у нее оружие? Или наняла убийцу? Не верю. Она слишком скрытная и умная баба, чтобы доверить такую тайну чужому человеку. Но уходя ведь сказала, что Николай Антонович ненавидел Артура. Выходит, что сама подозревает именно Николая. И еще один факт. Вчера она звонила Артуру и предложила ему передать ключи от квартиры ее племянницы. Берта Иосифовна могла узнать о моей встрече с Артуром. А сегодня утром она звонила из Мири, И уверяла ее, что убийца Николай Антонович. Как активно она действует. Финансистка – одна из основных подозреваемых. У нее были все мотивы для убийства, решила я. Артур отказался дать ей ключи и сообщил о том, что отправляется на встречу со мной. Все абсолютно сходится. Остается узнать, кто мог выстрелить. Что еще? Нужно побеседовать с остальными водителями. Попытаться понять, что это за люди. Из моего опыта я знала, что водитель не может быть организатором столь сложной комбинации. Но кому известно, какие водители работали в этой семье, если секретарь там кандидат юридических наук. И нельзя забывать про Эсмиру. Я держала ее в резерве. При ее амбициях и обидах она могла придумать все, что угодно. Эсмира унижала положение, в котором она оказалась, и она понимала, что никогда не вырвется из этого замкнутого круга. Денег хватало только на питание и одежду. Чтобы помочь мужу получить большую сумму, нужно было решиться на что-то более масштабное. Да, она у меня оставалась среди подозреваемых. Пусть даже не основных. Меня обогнал какой-то Volkswagen, очевидно, торопился на дачу. Хорошо, подумала я, что сегодня не пятница, иначе невозможно было бы выехать из города. Когда у кого-то много денег то слишком велик соблазн отщепнуть и себе кусочек. Поэтому вокруг очень богатых людей всегда полно прилипал. Кормятся крохами с барского стола и ненавидят своего хозяина, мечтая когда-нибудь тоже усесться за этот стол. Некоторым это удается, другие так и остаются с крохами. Одних выгоняют, а кто-то занимает место своего хозяина, нанимает к себе прежнего и испытывает от этого особое удовольствие. Как это мне сказала Берта Иосифовна, рабы всегда мечтают станцевать на могиле своего хозяина. Зачем она мне это сказала? Кто-то бросил вызов Стрекавину? А может, она сама или сказанное относилась к Эсмире? Или к Николаю Антоновичу? Нет, не подходит. Скорее к Эсмире. Проклятые деньги. Из-за них подозреваешь любого, кто может быть рядом. Любого из родственников и родных. Ой, как же прав был папаша Маркс, которого мы еще успели пройти. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради денег. И не только капитал, но и вообще человек. Деньги – самое гениальное изобретение дьявола. И бога. Вот так, одновременно. На шоссе было полно машин уже совсем другого типа. Такое впечатление, что в эту сторону едут только навороченные джипы, роскошные Мерседесы и БМВ. Нужно было видеть, какие машины впереди меня и за мной. В некоторых за рулем сидели молодые женщины. Жены нынешних олигархов и министров. Я обратила внимание на интересную закономерность. Как только человек начинает получать денег на порядок больше, чем у него было раньше, он меняет жену. Прежняя супруга его перестает устраивать. Меняется статус, а с ним и представление о роли супруги. Сначала нужна хозяйка и мать детей, которая поддержит вас в сложный период вашей жизни. С изменением статуса появляется и иное желание, какой должна быть ваша жена. Теперь рядом с вами на приемах должна быть женщина, производящая впечатление на гостей, умеющая поддержать светскую беседу, молодая и такая красивая, чтобы ее фотографии появлялись в глянцевых журналах. Может, поэтому у большинства олигархов вторые, третьи, четвертые жены. Они ведь тоже предмет окружающей их роскоши, как машины, дачи, яхты. Всё правильно. Кесарю Кесарева. Хотя бывают и исключения из общих правил, достойные уважения. Я припарковала машину у ресторана и поднялась по ступенькам, надеясь, что Николай уже успел сюда приехать. Войдя в зал, я огляделась по сторонам. Николая нигде не было видно. Уже прошло около часа, и он должен был здесь появиться. «Приехали!» – услышала я голос за спиной, и, обернувшись, увидела Николая, который, глупо улыбаясь, стоял за моей спиной. По-моему, он уже принял на грудь. Во всяком случае, улыбка у него была довольно бессмысленная. «Мы можем где-нибудь посидеть?» «В углу нас ждет столик», – весело сообщил Николай. Видимо, здесь он был частым гостем, и поэтому официант вежливо проводил нас к нашему столику. И я так и думала, бутылка коньяка была уже наполовину пуста. Николай явно не терял времени зря. И хотя губа у него распухла, и он иногда шепелявил, настроение у него, судя по всему, было хорошее. Мы уселись за столик. «Вы будете пить коньяк?» – спросил он. «Я за рулем». «Я тоже за рулем». «Дача отсюда совсем близко. Поедем вместе, я вас отвезу. А машину можно оставить здесь. Ее привезут вам домой или на дачу». «Спасибо, не нужно». Некоторые посетители смотрели в нашу сторону. Интересно, что они думали? Вот молодой человек пригласил в ресторан старую перечницу. «Ну, почему старую? Я, конечно, выглядела не на 20 лет, но и почти 40 мне тоже нельзя было дать». 34 или 35 наконец. Хотя по лицу моего собеседника хорошо было видно, сколько ему лет. И вообще, какой он интеллектуал. Рубашка Николая вылезла из брюк, пиджак был сильно помят, галстук не заканчивался на пряжке ремня. Ненавижу, когда у мужчин короткий галстук. Говорят, что галстук у мужчин – символ фаллоса. Возможно, это не так. Но функционально галстук вовсе не нужен, его носят только для красоты. И когда я вижу, как короткий галстук заканчивается на животике, мне все время кажется, что у этого мужчины явные проблемы с потенцией. Дорогие мужики, носите такие галстуки, чтобы они заканчивались на пряжке вашего ремня. Это же так просто. Вы не будете выглядеть такими идиотами. Честное слово, это не только модно. Это еще и нужно для того, чтобы женщины иногда обращали на вас внимание. Хотя кому я это говорю? Николаю, похоже, все равно, что о нем думают женщины. Деньги у него пока есть, и он может позволить себе купить любовь любой приглянувшейся девочке. А больше ему ничего и не нужно. Вы знаете, что убили Артура? Сходу спросила я. Мне не очень хотелось сидеть с этим типом в таком известном месте. Здесь могли оказаться клиенты Розенталя, которые меня знают в лицо. Или наши с Виктором знакомые. И так позориться с этим Николаем. Я скептически его осмотрела. Никогда в жизни не взяла бы такого в любовники. Мне уже звонили. У него сразу испортилось настроение. Он взял бутылку коньяка и налил себе совсем немного. Я с невольным уважением следила за его действиями. Все-таки он не безнадежен, если не напивается в стельку. На столе нарезаны сыра разных сортов, маринованные огурчики, зелень, лимоны. Он сделал один глоток и не морща съел ломтик лимона. У меня во рту сразу стало кисло. Видимо, Николай считает, что так и нужно пить коньяк. Похоже, ему никто не объяснял, что коньяк лучше всего идет с шоколадом, а лимоном его закусывал не самый умный человек в нашей истории, последний царь Николай II, который ввел эту глупую моду в России. Только откуда ему знать такие подробности про Николая II? «Что вы думаете по поводу убийства Артура?» «Ничего не думаю. Почему я о нем должен думать?» Мой собеседник скривил рот. Получилось немного смешно, учитывая его распухшую нижнюю губу. «Он был телохранителем мужа вашей сестры», – терпеливо напомнила я. «И говорят самым близким человеком Вадима Евгеньевича. Вы не считаете, что его убийство может быть как-то связано с исчезновением вашего родственника?» «Считаю. Очень даже считаю. Я все время подозревал Артура. Это он организовал похищение Вадима и хотел потребовать денег. Но его компаньоны решили взять деньги без Артура и убрали его. Вот и все, что я об этом думаю». «Почему же вы мне этого не сказали вчера?» «А почему я вам должен что-то говорить? Вас наняли, чтобы вы сами все выяснили». «Мне пришлось проглотить и это оскорбление». Он был такой же, как они все. Только о себе и думал, о своем кармане. «И тем не менее, вы вчера не говорили об этом». «Не говорил», – кивнул Николай. «Не хотел огорчать Машу. Она считала его близким человеком, надежным, как она говорила. Я ей все время внушал, чтобы она не верила Артуру». «Почему?» «Потому, что он был сукиным сыном, самым настоящим». Николай зло посмотрел на меня. «Что вы вкладываете в это понятие?» Ничего не вкладываю. Он улыбнулся, что было ему трудно. Сукин сын и есть сукин сын. Только о себе и думал. В доверие втирался к Вадиму. Готов был на все, чтобы Вадим ему платил. У вас есть факты? Какие факты? Об этом все знали. Спросите, кого хотите. Артур ему девочек привозил, баню готовил, квартиры всякие. Здесь мне пришлось немного насторожиться. «А разве у Вадима Евгеньевича не было других помещений для таких встреч?» «Конечно, были», – махнул рукой Николай. «Наверное, даже в нескольких местах. Только о них никто, кроме Артура, не знал». «Я подумала, что если он говорит правду, то, значит, не имеет отношения ко вчерашнему убийству». Я подозвала официанта и попросила принести мне бутылку воды. Он выполнил мой заказ почти мгновенно. Я залпом выпила два стакана воды и только потом обратилась к моему собеседнику. «Артура убили на Чистопрудном бульваре», – проговорила я, внимательно наблюдая за Николаем. «Вы не знаете, почему он там оказался?» Николай открыл рот, чтобы ответить, и в этот момент раздалась мелодия из какого-то кинофильма. Это зазвонил его телефон. Он полез за аппаратом, а я с трудом сдержалась, чтобы не закричать от досады.